Глава 8. О первой поездке Сепиона в Мадрид, о её причинах и успехе. Жиль блас заболевает. Последствия его болезни. Если принято говорить, что у нас нет худшего врага, чем наша прислуга, то с другой стороны, надо сказать, что верные и преданные слуги это наши лучшие друзья. После усердия, проявленного Сепионом, Я уже не мог смотреть на него иначе, чем на своего альтер-эго. Итак, между жиль бласом и его секретарём исчезличина почитание и церемонность. Они жили в одной комнате, спали на одной постели и ели за одним столом. Хотя он был забавным собеседником, его по справедливости можно было назвать весельчаком. К тому же у него была голова на плечах, и его советы оказались мне весьма полезны. Друг мой, сказал я ему однажды. Не написать ли мне Герце Гулерме? Не думаю, что в это произвело на него дурное впечатление. Как ты об этом думаешь? "А Бог его ведает", отвечал он. Вельможа так переменчив, что право не знаю, как он примет ваше письмо. Тем не менее, напишите на всякий случай. Хотя министр вас и любит, Однако же едва ли станет о вас вспоминать. Такие покровители легко забывают людей, о которых им не приходится слышать. Хотя, к сожалению, это и правда, возразил я. Но Герцк, по-моему, заслуживает лучшего мнения. Мне известна его доброта. Я уверен, что он сочувствует моим несчастьям и постоянно думает о них. Вероятно, он ждёт, чтоб король перестал гневаться, и тогда освободит меня из заключения. — Дай Бог, — заметил Сипион, — желаю вам не ошибиться в его светлости. Напишите ему письмо потрогательнее и попросите о помощи. Я отвезу ваше послание герцогу и обещаю передать его в собственные руки. Попросив тотчас же бумаги и чернил, я составил по всем правилам красноречия послание, которое Сипион написал назвал патетическим, а Тор де Сильес предпочел проповедям Толецкого архиепископа. Я надеялся, что герцог Лерма проникнется ко мне сочувствием, прочитав печальное описание того бедственного состояния, в котором я находился, и льстя себя этими мечтами, Я отпустил своего гонца, который тотчас же по прибытии в Мадрид отправился к первому министру. Ему попался камер-лакей, с которым я был в приятельских отношениях, и тот доставил ему возможность поговорить с герцогом. "Ваша Светлость", сказал Сепион, подавая министру порученный ему пакет. "Один из вернейших слуг ваших, Воляющееся сейчас на соломе в мрачной камере Сигавиской крепости смиреннейше просит вас прочитать это письмо, которое ему удалось написать благодаря милосердию одного тюремщика. Герцк вскрыл письмо и пробежал его глазами. Несмотря на то, что там была изображена картина, способная смягчить даже самую суровую душу, он не только не был тронут ею но, возвысив голос, гневно сказал гонцу, так, чтобы его слышали присутствовавшие. «Друг мой, передайте Сантильяне, что я не понимаю, как он осмелился обратиться ко мне после того недостойного поступка, который совершил и за который так справедливо наказан. Пусть этот несчастный не рассчитывает на мою помощь. Я не стану спасать его от гнева короля». Несмотря на все свое нахальство, Сепёна пешёл от этих слов. Однако, преодолев смущение, он всё же попытался вступиться за меня. "Ваша Светлость", промолвил он. Этот несчастный узник умрёт от горя, услыхав такой ответ. Герцк не стал возражать моему заступнику, а только искоса поглядел на него и повернулся к нему спиной. Вот как отнёсся ко мне этот министр чтоб искусно скрыть своё участие в любовной интриге наследного принца. И вот что ожидает всех мелких приспешников.